Хотелось выйти, колотить кулаками в стены, чтобы в кровь, чтобы боль отогнала отчаяние. И надеяться, что в мудренные планы Лайка и прочих суперов входит розыск и освобождение Тамары. Но опыт, опыт которого у Асхара было в пятеро больше, чем у простофилий шведа, подсказывал ему обратное. Надеяться на старших магов бессмысленно. Их цели неочевидны, а средства порою неоправданно жестоки. Но именно по их сценариям чаще всего разворачиваются события в жизни, потому что сценарии, пишут они, апологеты интеллекта и выхолощенных чувств, те, кто за сотни лет разучился любить. Неужели реальность настолько жестока? Дадумать осхар не успел, дверь рывком отворилась и вошёл Лайк. Вид у него был собранный и целеустремлённый. Осхар тут же вскочил. Лайк, позволь мне лететь в Питер, взмолился он. Успеется, буркнул Лайк. Вторым в комнату вошёл Зовулон, как обычно в тёмном костюме и в щиблетах, в серой рубашке под пиджаком. Руки он держал в карманах брюк и был очень похож на прогуливающегося по бульвару денди, не хватало только хризантемы в петлице. «Лайк! Я должен найти Тамару, пойми ты, наконец!» «Найдешь!» — отрезал Лайк и застыл посреди комнаты, словно прислушиваясь к чему-то. «Хило!» — сказал вдруг Завулон. «С такой защитой против ямайца им и пяти секунд не продержаться!» «Ага!» — Лайк принялся рыться в карманах жилетки. «Сейчас соорудим им что-нибудь эдакое!» «Вуду непроницаемая!» Минут десять он трудился над магическими щитами Асхара и Шведа, вплетая туда странные незнакомые заклятия и завязывая их на пару диковинных амулетов, которые Асхару и Шведу пришлось прицепить под одежду. Завулон критически взирал на это, но молчал и не вмешивался. «Ну? Как?» — наконец справился Лайк, оборачиваясь. Шеф Москвичей быстро прощупал обоих Южан и снова так, что ни один толком ничего не почувствовал. По-моему, сгодится, резюмировал он. В конце концов им же не блокаду там высиживать. Если быстро не справится, хоть 10 защит ставь всё без толку. Из слов Заволона следовало, что в Питер опять командируется украинский десант. На этот раз в урезанном составе, кроме присутствующих где-то в Москве, находился ираклий. Лайк упоминал, что намерен взять его в команду тоже. Значит, слушайте, соколы мои. Сизволил хоть что-нибудь объяснить Шереметьев. Отправляйтесь вы нынче, какая неожиданность, в Питер. Миссия у вас будет простая и немерненно героическая. Поедете вдвоём, точнее втроём. Шагрон вас отвезёт, но где-нибудь на окраине высадит, а сам вернётся в Москву. Дальше двинитесь своим ходом. Задача и вашей будет будет Лек замялся, явно импровизируя. Да хоть бы я тыскать Тамару. Давно бы так Асхар вскочил. Тять Я ещё не закончил. Одёрнул его лайк и Адисит поспешно присел на краешек кресла. В доме кто-то наведывается на набережной Фонтанки, думаю, не повредит. А когда найдём, что? Ленять по-быстрому или нетерпеливо принялся уточнять Асхар. Не спеши, торопыгах мыкнул лайк. Найти-то вы её скорее всего найдёте, да только слинять вам вряд ли дадут. Емает, наш залётный, между прочим, попаша. твоей Тамары. Так просто дочурку не отпустит. Да она и сама не захочет, покуда Питер ей в душу вцепился. Так что, братцы, молотить и колбасить вас будет крепко. Будьте готовы, а в нужный момент вступит тяжёлая артиллерия, вы поймёте. Лайк глубоко вздохнул и по очереди поглядел на своих подчинённых. Ясно вам? Нет, честно признался швед. Но зато понятно, раз выплатить нас надеяться не успеют. Не успеют. Вы мне еще пригодитесь. Поехали, швед. Асхар снова встал. Где шагрон? Внизу? Внизу. Лайк неожиданно поскучнел. И по-стариковски сгорбился, словно на плечи ему неподъемным грузом легли сотни прожитых лет. Асхар уже сделал пару шагов к выходу, когда Лайк его окликнул. Постой. Подошел, заглянул в глаза. Дело... Опасный Асхар. Но вы справитесь, я верю. На смерть я никогда бы вас не послал. Адисит только кивнул. Швед что-то неразборчиво пробубнил под нос, в меру недовольно, но не настолько, чтобы это выглядело как нарушение дисциплины или субординации удачи. Асхар снова кивнул. Ну, вступайте. Звулон не щёлкнул нужным что-либо добавить. В лифте Асхар пристально глядел в зеркало сам себе в глаза. Швед нервно барабанил по пластику отросшими ногтями. Ведьма с грустным разрезом глаз и молодой вампир на входе провели их восхищёнными взглядами. Местный персонал явно знал об операции больше, чем украинским легионерам соизволили сообщить. На улице Асхар замер и принялся оглядываться в поисках знакомого чёрного БМВ. Но Шагрон помахал им рукой из окошка двухцветного Бугатти, 112-й модели, приплюснутого и обтекаемого. Автомобиль был такой низкий, что казалось, в нём можно только лежать. «Пошли, пушечное мясо!» — сказал швед, подталкивая напарника. В машину они и правда скорее улеглись, чем уселись. А секунды позже... Шагрон стартовал. Наверное, в прошлой жизни Шагрон был космонавтом. Сверху, с предпоследнего сумеречного этажа, черно-бордовую молнию проводили взглядами два мага вне категории. — И в тот же миг влюбленное создание, включив форсаж, умчалось на задание, — желчно прокомментировал Завулон. — Да... «Ничего, сдюжит», — ответил Лайк. «К тому же он эту девочку и правда любит, хоть и боится в том признаться даже самому себе». «Почему боится?» — не согласился Завулон. «По-моему, он этого не скрывает». «Для себя он еще ничего не решил, мне ли его не знать?» «Ты всегда был скотиной, Лайк», — спокойно сказал Завулон. особенно в вопросах верности. Но у тебя есть одно неоценимое свойство. Московский Мак оторвал взгляд от улицы и в упор поглядел на киевского коллегу. Ты всегда выручаешь тех, кого так расчётливо предаёшь, даже я так не умею. Вот потому-то я и предложил послать своих, а не твоих. Не чуть не обидевшись, озабался Шереметьев